Глава двадцать седьмая. Элви. Элви сидела на гребне лицом на запад. Рассветный луч из-за спины подсвечивал крылышки тысяч бабочек или похожих на них существ. Прежде Элви таких не видела, а сегодня они заполнили воздух до высоты метров в двадцать. Огромная стая мелких животных или рой насекомых. Неизвестно, какие ярлыки прилепит в конце концов человечество, к этому царству жизни. Для Элви они пока были бабочками. Они двигались как стаи мальков, каждая сама по себе и все вместе. Рой взрывался цветами. Голубая, серебряная, алая, зелёная краски на миг складывались в узор и вновь распадались в хаосе переливов. Бабочки выстраивались в колонну, та вытягивалась в высоту, потом расширялась, становилась плоской. Все вдруг полетели к Элви. На миг она оказалась внутри роя. Крылышки с ладонь величиной мягко задевали ее, шуршали, как падающий листок бумаги. Она вдохнула острый запах, как у мяты, но это была не мята. Улыбнувшись, Элви вскинула руки, радуясь красоте бабочек, а когда они пролетели, повернулась вслед. Стайка удалялась к югу, как бы стремясь к невидимой цели. Элви встала и потянулась. Поправила сумку для образцов на боку. Чувствуя тяжесть солнечных лучей на плечах и затылке, зашагала по пыльному, плотному как камень полю. На севере вставали руины. На их фоне первая посадка совсем терялась, скрытая изгибом горизонта и очертаниями холмов. Кругом не было ничего человеческого. Здесь и там на земле остались бабочки, возможно, мёртвые или спящие. Элви присела рядом с одной, вгляделась в яркую лазурь крылышек. В переплетении меди, там, где её тельце, то, что Элви принимала за таковое, складывалось наподобие дверных петель. Надев перчатку, Элви подняла маленькое существо. Оно даже не трепетало. Мёртвое животное сулило меньше биологической информации, но Элви всё же надеялась, что бабочка мертва. Прости, маленькая, сказала она на всякий случай. Это во имя науки. Сунов образец в чёрный пакетик, она запечатала клапан и запустила коллекционную программу. Набор игл защёлкнул, тихо забормотал в сумке. Эльви прищурилась на бело-голубой свод неба. В 15 градусах над горизонтом плавала красная точка, такая яркая, что просвечивала сквозь тонкую прозелень облаков. Сумка закашлялась, выдав сообщение об ошибке. с которым Эльви ещё не сталкивалась. Она достала свой терминал, подключила его к выходу коллекционной сумки. Данные предварительной обработки настоящая каша. Она ощутила холодный укол страха глубоко в груди. Если сумка испортилась, запасной челнок с Израиля доставят не скоро. Она даже не помнила точно, есть ли такая в наборе инструментов, или все запасные пропали вместе с погибшим челноком. Перед ней призраком стала перспектива многих лет сбора данных вручную, ночных работ в вивисекторе. Словно она снова стала студенткой, Элви вынула бабочку. Тропик остался почти таким же, каким был положен внутрь. Скрестив ноги, Элви села и запустила диагностику сумки. Она жевала губу, ожидая нового сообщения об ошибке. Диагностика выдала: "Устройство работает нормально". Элви перевела взгляд с сумки на бабочку и снова на сумку. Вторая версия была не радостней первой, а той страшнее. Подобрав мёртвую бабочку, Элви быстро вернулась к домикам. Она нашла Фаиза в маленьком зелёном куполе, который тот соорудил на склоне пригорка, достаточно высокой, чтобы не смыло в дождь, но ниже продуваемого ветрами гребня. Фаиз сидел на табуретке, прислонившись к стене. На нём были рабочие штаны из полифибра, футболка и распахнутый банный халат. Он несколько дней не брился и казался старше из-за щетины на щеках. "Это не животное", сказала она, показав ладонь с бабочкой. Фаиз вскочил, повалив табуретку. "Рад тебя видеть. Тут не два биома столкнулись, тут три. Вот это, как бы его назвать, в нём вся химия и структура отличаются от ожидаемых". Тебя искала Люсиа Мертон. Ты с ней не встретилась? Что? Нет. Смотри, это опять машина. Такая же, как она ткнула пальцем в низкую красную луну. Как там? Хорошо. Что если они на самом деле не из-за нас просыпаются? Если они присутствуют здесь постоянно. Это всё усложняет. Фаис поскрёб голову над левым ухом. Ты вроде бы чего-то хочешь, Элви, только я не пойму чего. Как я могу разобраться в этой планете, если на ней всё время меняются правила? Она сама заметила, что визжит. Сердито отбросила бабочку и тут же пожалела. Бабочке, конечно, было всё равно, но в этом движении сквозило какая-то жестокость. Фаис коротко улыбнулся. Не стоит проповедовать перед церковным хором. Знаешь, чем я занимался всё утро? Пил, если бы разбирал данные мониторинга поверхности с Израиля. На дальней стороне планеты есть цепь островов, заваленных метрическими тоннами вулканического дерьма. Только вот я пока что не нашёл на этой планете тектонических плит и разломов. Так какой чёрт изображает здесь вулканическую деятельность? А знаешь, над чем работает Микаэла? М-м, нет. В ультрафиолетовом изучении, попадающем на поверхность, есть последовательность, напоминающая сигнал Она не существует, пока луч не достигает экзосферы. Она на поверхность приходит уже сложные и устойчивые паттерны. Откуда это берётся, она не представляет. А у группы содиан обнаружились вроде бы сложные молекулы со стабильными трансуранидами в составе. Как это получается? А я знаю, спросил Фейз. Эльви уцепилась пальцами за собственные плечи, бессильно свесила локти. По хребту ползла струйка пота. Мне надо предупредить Холдена, договорил Фаиз. Понятно. Я хотела сказать пересмотреть свои данные, поискать структурную общность между этим, она кивнула на бабочку. И большой штуковины в пустыне. Может, что-нибудь пойму. Если не ты, так кто же? сказал Фаиз. Что-то в его голосе заставило Эльви присмотреться к Фаизу повнимательней. Его полисиему острое лицо обмякло у глаз и на скулах. Кожева круг глаз припухла. Ты в порядке? Файс рассмеялся и раскинул руки, словно хотел охватить всю планету, всю вселенную сразу. Лучше некуда, цвитуй и пахну. Спасибо за беспокойство. Извини, просто я Не надо, Эльви, перебил он. Не извиняйся. Просто продолжай в том же духе. Наложи, я об этом не думаю ещё в несколько слоёв и плыви себе, плыви, дорогая. Если что-то помогает сохранить рассудок в подобном месте, я целиком за. Готов даже молиться вместе с Саймоном по воскресеньям. Вот до чего я дошел. Если тебе что-то помогает, благословляю. — Спасибо. — Не за что, — отмахнулся Фаис. — Только пока ты не зарылась с головой в базы данных, разыщи доктора Мертон. Она, похоже, чем-то встревожена. На смотровом столе сидел мальчик лет шести. Кожа у него была того же тёмного цвета, что у Эльви, но с пепельным оттенком. И не просто сухая, здесь просматривалось что-то серьёзнее. Глаза покраснели, будто мальчик плакал. Может, действительно плакал. Мать стояла его глоз, скрестив руки на груди и недобро хмурясь. Люсея говорила сухо и холодно, но сутулилась так, что плечи жались к ушам. Вот здесь видно, сказала она, пальцем оттянув мальчику щёку так, что за нижним веком Открылась полоска простреленного сосудами белка. За покраснением это почти терялось, но всё-таки оно было. Легчайший оттенок зелёного. "Вижу", Элви улыбнулась мальчику. "Ну что, Джейкоб, Джейсон. Извини, Джейсон. Давно ты стал хуже видеть?" Мальчик пожал плечами. "С тех пор, как опять заболели глаза. И всё кажется тебе зелёным?" Он кивнул. Люсие тронула Элви за плечо. Молча направила луч в глаз ребёнку. Зрачок почти не сократился, и Эльви почудилась, что она видит что-то в жидкости за роговицей, как сквозь мутную стенку аквариума. Она кивнула. Люсия выпрямилась и улыбнулась женщине. Побудь с ним здесь, Аманда, я скоро вернусь. Женщина кивнула. Люсия увлекла Эльви с смотровой, свернула в короткий коридор. На улице поднялся ветер, двери и окна клиники задробежали. Впервые вижу подобное, сказала Люсие. И в литературе описаний не встречала. Кажется, его матери я не понравилась, натужно пошутила Эльви. Безопасники РЧЕ убили её жену, сказала Люсие. О, как жаль. Оборудование было хорошим на старом. 10, если не 15 лет. По нижней части экрана тянулась длинная царапина. Эльви не удивилась бы, если бы узнала, что аппарат проделал весь путь от раздираемого войной Ганимеда. Не верила, что такое старьё может работать, но когда Люсия ввела код доступа, экран ожил. Образец был по-своему красив. Изящные зелёные веточки, словно пиктограммы дерева. "Начинается на межклеточном материале", пояснила Люсия. "Небольшое воспаление, не более того. Я надеялась, что само очистится". Только теперь оно проникло в стекловидное тело? Не уверена, начала Люсия, но Элви уже достала ручной терминал и синхронизировала его с установкой. Соответствие нашлось через несколько секунд. Элви вывела его на экран. «Вот», — показала она, — «больше всего напоминает организмы, обитающие в дождевой воде». Когда Люсия помотала головой, она указала вверх. «Знаете, отчего облака здесь зеленоватые?» Там целый биом организмов, научившихся использовать влагу и высокую освещённость ультрафиолетом. Как растения, грибы? Как они? подчеркнула Элви. Они мало в чём совпадают с нашим циклом жизни, но ниша заселена довольно плотно. Там много видов, конкурирующих за ресурсы. Догадываясь, что этот малыш попал Джейсону в глаз с дождевой каплей и сумел прижиться, У него несколько раз были глазные инфекции, но прежде их вызывали известные организмы. А это, как вы думаете, это заразно? Вряд ли, ответила Элви. Мы для него среда такая же новая, как он для нас. Он, вероятно, распространяется через воздух при посредстве воды. Раз он приживается в нас, значит, солёность ему не мешает, что само по себе интересно. Поскольку у мальчика уже болели глаза, Он мог оказаться более уязвимым. Но если он не станет брызгать слезами на окружающих, думаю, дальше это не пойдёт. А что с его зрением? Эльви выпрямилась. Люси смотрела на неё серьёзно, даже сердито. Эльви понимала, что гнев относится не к ней, а к ужасной неизвестности, с которой они обе боролись. Не знаю. Мы ведь понимали, что рано или поздно что-то подобное случится. Ну, что здесь можно сделать, не представляю. Разве что предупредить людей, чтобы не выходили под дождь. Ему это не поможет, сказала Люси. Вы не можете обратиться за помощью в большую лабораторию. В голове у Элви всплыли тысячи возражений. Я не контролирую исследовательские программы Арче, и все анализы распланированы на месяцы вперёд. И я только этим утром обнаружила образец с третьего биома. Она сохранила вручной терминал данных из установки, перевела их в формат, предпочтительный для РЧЕ, и poslала по воздуху на Израиль, от него к кольцу и дальше к земле. Попробую, сказала она. Но пока надо предупредить людей. Кэрл Чиве уже знает? Она знает, что мне это не нравится и что я собираюсь привлечь вас, ответила Люси. Элви потевала, соображая, как лучше всего обратить на проблему внимание Мартри. Но вы оповестите своих, а я своих. Хорошо. Помолчав, Люсие добавила: Гадко, что так получилось. Наши, ваши. Один мой школьный учитель говорил, что эпидемия абсолютный тест для сообщества. Люди могут притворяться, что не замечают наркоторговцев, проституток, невакцинированных детей. Но когда приходит чума, важен всякий, кто дышит с вами одним воздухом. Не знаю, утешительно это или ужасно. То и другое, сказала Люсие. Меня оно пугает, как ничто в жизни не пугало. Эта маленькая тварь. Что если мы с ней не справимся? Может, и справимся, возразила Эльви, а тогда и со следующей совладаем. И со следующей будет сложно и трудно, но всё кончится хорошо. Вы в это верите? подняла брови Люсие. Конечно, почему бы и нет? Вам совсем не страшно? Эльви помолчала, обдумывая ответ. Если и страшно, я этого не чувствую, сказала она. Я думаю о другом. Ваше счастье, как мне кажется. А как насчёт третьей стороны? Элвини сразу поняла, о чём она говорит, а потом вспомнила насмешливый голос Фаиза, и сердце у неё ёкнуло. Ей не слишком нравилось такое поведение сердца, но всё равно. Я ему скажу, ответила она. Предупрежу Холдена. Голден сидел в столовой, скрючившись над своим терминалом. Он побрился и причесался, и рубашка была наглажена. Прихорошился, произнёс тихий голосок у неё в голове, но Элви его заткнула. Из терминала скрипуче и резко звучал женский голос. Выкрочиваю все яйца, до каких могу дотянуться, но придётся подождать, пока они начнут визжать. Я понимаю, как тебе хочется вынести это на публику. Твоя обычная хреновая дурь. Ты всегда о чём-то таком думаешь. Ты с публичностью как подросток с сиськами. Одно это в голове. Так что заранее откуда-то вывалился Амос. Он улыбался открытой, дружески, как всегда. Но в Эльви и в его улыбке почудилась нервозность. Его круглая бритая макушка напоминала головку младенца, сразу хотелось погладить. Привет, заговорил Амос. Простите, но капитан немножко занят. Кто это говорит? Определённые нации, ответила Ламос. Пытается заставить вашего босса отпустить нашего Старпома. Он не мой босс, возразила Эльви. Он подчиняется Мартри, совсем другая структура. Я в делах корпорации не разбираюсь, сказал механик. Мне нужно только, начала было Эльви, но тут Холден подтянулся, взглянул в камеру терминала. Губы его сложились в жёсткую усмешку, и Эльви сбилась с мысли. Позвольте пояснить, голос Холдена был тихим и твёрдым как камень. Что это делалось по моему приказу. После возвращения Royal Charter может предъявить мне иск за попытку разоружения нелегального вооружённого членака. Рад буду. Док, позвал Амос. Что? Извините, просто тут такие дела, что, по-моему, ему надо знать. Амос покачал головой, кажется, с огорчением. Нет. Никаких дел, пока Старпома не вытащим. И всё-таки они есть, заопрямилась Эльви. И ни одно дело. Я сегодня нашла новые пробудившиеся артефакты. Похоже, их иногда принимают за местных животных. Мы ещё не успели составить каталог. Всё нам кажется новым, так что неизвестно, что какие-то ящеры сотворены протомолекулой, спросил Амос. Да, возможно. Мы пока не знаем. Ещё местный биом учится вторгаться в наши тела, эксплуатировать наши ресурсы. Окупол периметр так и не установили, поэтому наша микрофауна свободно смешивается с местной. Мы загрязняем всё вокруг, а всё вокруг загрязняет нас. Она слишком частила и ненавидела себя за торопливость. Когда, если она вернётся на землю, надо будет пройти курс общения. Пусть её научат не бренчать, как скатывающаяся по лестнице жестянка. «Все ускоряется», сказала она. «Может быть, это реакция на нас или на то, что мы делаем. Я понимаю, что у нас сложности с политикой и друг с другом, и очень жаль, что так». У нее в глазах уже стояли слезы. Господи, ей же не 12 лет. «Но надо разобраться, что происходит, потому что это очень-очень опасно и происходит уже сейчас. Все идет к критической точке, когда случится что-то очень-очень-очень плохое». И тут Холден оказался рядом. Смотрел на нее, говорил ласково. Элви ребром ладони утёрла слёзы и задумалась, не осталось ли на руках грибков ослепивших Джейсона. "Эй", сказал Холден. "Вы в порядке?" "Да", ответила она. "Вполне. Извините". "Вот и хорошо", кивнул Холден. "Вы что-то говорили про кризис?" Она кивнула. "И что?" спросил он. "Как это будет?" "Не знаю", ответила Элви. "И не узнаю, пока не начнётся".